6. Отдавай себя отчёт, что он сейчас говорит точно так же, как однажды говорили с ним Эдди Дин сказал. Повтори оставшуюся часть своего урока Джон из Истолонама, и не ошибайся. В это утро Калем поднялся с постели с сторожем летних коттеджей, из тех, кого мир не видит и не знает. чтобы вечером лечь в постель потенциально одним из самых влиятельных людей, истинным принцем земли. Если это его и страшило, виду он не показывал. Возможно, ещё не осознал произошедшие с ним перемены. Но Эдди в это не верил. Перед ними сидел человек, которого послала им К, умный и храбрый, и будь Эдди Олтером или Флегом, как иногда называл себя Олтер, Он бы, пожалуй, задрожал от предчувствия беды. И так продолжил Джон. Да без разницы, кто управляет компанией, но вы хотите, чтобы Tet поглотила Holmes, потому что отныне задача компании не производство зубной пасты и коронок, а какое-то время будет казаться, что именно этим она и занимается. А что? Больше Эдди ничего сказать не успел. Джон поднял мозолистую руку, останавливая его. Эдди попытался представить её с калькулятором Texas Instruments и смог, очень даже легко. Странно, но факт. "Позволь мне, и я тебе скажу". Эдди откинулся на спинку стула, провёл пальцами вдоль латта, словно закрывая его на молнию. Обеспечить безопасность Роуз это первое. Обеспечить безопасность писателя это второе. Кроме того, я, этот парень Дипна и другой парень Каргер должны создать одну из крупнейших в мире и самых влиятельных корпораций. Мы будем заниматься недвижимостью, будем работать э-э с... Тот он достал из кармана потрёпанный зелёный блокнотик, быстро сверился с ним, убрал. Мы будем работать с разработчиками программного обеспечения, с кем бы они не были, потому что именно они станут следующей технологической волной. Мы должны запомнить три слова. Он перечислил их без запинки. Microsoft, Microchip, Intel. И какой бы большой ни стала наша корпорация, как быстро Три наши основные задачи останутся неизменными: оберегать Розу, оберегать Кинга и при каждом удобном случае вставлять палки в колёса двум другим компаниям. А до называется Сомбра, вторая короткая пауза, Северный центр позитроники. По вашим словам, Сомбра больше интересуется недвижимостью. Центр позитроники Ну, до да лука и всякими устройствами. Это очевидно даже мне. Если Сонбро захочет приобрести участок земли, то Эд постарается ухватить его первым. Если Центр захочет приобрести патент, мы будем стараться перекупить его или хотя бы помешать им, скажем, сделать так, чтобы он достал с третье страны. Эдди одобрительно кивал. Насчёт последнего он Джону ничего не говорил, но старик дошёл до этого сам. Мы три беззубых мушкетёра, три стерх пердуна апокалипсиса, и наш долг помешать этим двум компаниям получить то, что им хочется, как честными средствами, так и нет. Грязная игра тут более чем уместна. Джону хмыльнулся. Я не посещал Гарвардскую школу бизнеса. Ну, полагаю, могу пнуть кого-нибудь по яйцам не хуже любого другого. Хорошо. Роланд начал подниматься. Думаю, нам пора. Эдди вскинул руку, останавливая его. Да, ему хотелось увидеть Сюзанну и Джейка. Не терпелось обнять свою любимую, покрыть ее лицо поцелуями. Казалось, прошли годы с того момента, как он видел ее в последний раз на восточной дороге в Калье-Бринс-Тюрджеске. И однако он не мог подняться и уйти с легкостью Роланда, который привык к тому, что ему повинуются, и воспринимал как должная готовность совершенных незнакомцев служить ему верой и правдой, не щадя живота своего. Но по другую сторону стола Дика Бекхарда сидел не просто подвернувшийся под руку человек, сгодившийся для выполнения конкретного поручения, а не привыкший кому-либо повиноваться Янке, умный, настырный, Но чего уж там говорить, слишком старый для того, что они от него хотели. Однако, если считать старым Джона Калема, то к какой категории следовало отнести Эрона Дипна, больного раком и сидящего на таблетках? Мой друг считает, что нам пора. И я с ним согласен, нарушил, затянувшуюся паузу Эдди. У нас впереди долгий путь. Я знаю. Но твое в лице это видно, сын. как шрам. Идея восхитила Эдди. Долг и к, как нечто оставляющее отметину на лице, которое может выглядеть знаком отличия для одного и уродством для другого. За стенами дома громыхнул гром, сверкнула молния. "Но почему вы это делаете?" спросил Эдди. "Я должен знать, почему вы это делаете для двух людей, которых только что встретили?" Джон обдумал вопрос. Коснулся креста, который уже носил, который будет носить до самой смерти в 1989 году. Креста, полученного Роландом от старой женщины в забытом всеми городке. Точно так же он будет прикасаться к нему и оставшиеся у него годы, обдумывая серьёзную проблему. Самой серьёзной станет разрыв всех контрактов с IBM, корпорацией, выказывавшей всё большее желание работать с Северным центром позитроники. Или готовят тайную операцию, к примеру, поджог комплекса Sombra Enterprises в Нью-Дели за год до смерти. Крест поговорил с Мозасом Карвером, но более никогда не подавал голоса в присутствии Калема, как бы тот ни старался, сколько бы на него ни дул, но иногда засыпая Он сжимал крест рукой и думал. Это Сигу, это Сигу, дорогой, что-то пришедшее из другого мира. И, подходя к концу тропы, он сожалел только об одном. Если исключить сожаление о человеческих жизнях, которые унесло противодействие Сомбре, ему так и не выпал шанс побывать в мире, который открылся ему в одну грозовую ночь на Теттлбек-лейн. в городе Ловвеле. Время от времени Сигул посылал ему сны, в которых он видел поле красных роз и чёрную как сажа башню. А иногда ему снились два ужасных алых глаза, плавающие сами по себе, без всякой головы и неослабно обозревающие горизонт. Иной раз в своих снах он слышал, как человек трубит и трубит в рог. После этих снов он просыпался со слезами на щеках, слезами тоски, потери любви. Рука его, когда он просыпался, сжимала крест, и он думал: "Я отвергаю дискорд и ни о ги не о чём не сожалею". Я плюнул в бестелесные глаза алого короля и радуюсь этому. Я связал свою судьбу с кэтэтом стрелка и белезно и никогда не ставил под вопрос правильность выбора. И тем не менее он хотел побывать хоть разок в другом мире, в том, что находился за дверью. Теперь же он сказал: "Вы, парни, хотите сделать то, что нужно сделать. Я яснее выразиться не могу. Я вам верю. Он запнулся. Я верю в вас и вижу искренность в ваших глазах. Эдди уже подумал, что Калим выговорился, но тот неожиданно, как мальчишка, расплылся в улыбке. И потом у меня такое ощущение, что вы предлагаете мне ключи от огромного грузовика. Что же от кажется завести его трансместа И посмотреть, что из этого выйдет. Ты боишься? спросил Роланд. Джон Калим задумался, потом кивнул. М-м. Кивнул и Роланд. Хорошо.